К их кузнец ушел месяц назад, милорд-капитан. Кое-кто из них жаловался, что они бы ушли еще до нашего появления, но им пришлось самим чинить колеса от телег. Вы полагаете, милорд-капитан, что то был мужчина по имени Перин? Кем бы он ни был, его не обезвредили. Нет, и он может сообщить о нас Шончан. Приспешник тьмы. Наверняка так и поступит, милорд-капитан. Борнхальд одним глотком допил оставшуюся воду и отшвырнул чашку. Байер, здесь привала для приема пищи не будет. Я не позволю этим шон -чан застать меня врасплох. Предупредит ли их Перин из Дворечья или кто другой? чадо легиону? в седло. Высоко над их головами незамеченная кружила громадная крылатая фигура. На поляне среди зарослей на вершине холма, где отряд разбил лагерь, Раунд отрабатывал стандартные связки и упражнения с мечом. Он старался не думать. У него была возможность искать Фейнов, след вместе с Хуриным,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 — А еще мы обнаружили белоплащников, — спешившись, — сказал Перин. — Их не одна сотня. «Белоплащники — Белоплащники? — воскликнул Инктор, нахмурившись. — Тут? — Ну ладно, если они не станут мешать нам, мы не будем беспокоить их. Наверное, если шон -чан будут заняты ими, то это поможет нам добраться до рога. И Его взгляд упал на Верн, по-прежнему сидящий у костра. — Думаю, Айседэй, вы сейчас скажете, что мне стоило прислушаться к вашим словам. Этот человек и в самом деле шел в фалме. — Колесо плетет, как это угодно колесу, — спокойно отозвалась Верн. Раз рядом та Верен, то случившемуся суждено было случиться.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 Тихо промолвила она. Пруд застыл в воздухе наготове. — Я, — сказал Перин, на волосок опередив Лойла, вмешавшегося в разговор. — Думаю, я тоже пойду. И тут уно. И остальные шайнарцы заговорили наперебой, вызываясь идти в фауне. Первым сказал Перин, — промолвила Верин, словно это все решало. Она добавила пятую черту и обвела все пять линий кружком. Уранда зашевелились волосы на затылке. Это было то же самое колесо, что она стерла вначале. Дальше поскачут пятеро. Я на самом деле хочу увидеть Фауны, заявил Лоил. Никогда не видел Арицкий океан. Кроме того, я могу нести ларец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 отрубила Верин. Ее пронзительный взгляд заставил шайнарцев умолкнуть. — Всем идти нельзя. Как бы беспечны ни были Шончан к чужакам, вряд ли они не заметят двадцать солдат, а кем иным вы не выглядите даже без доспехов. А один или двое еще — разница не велика. Пятерых хватит, Чтобы не привлекая внимания, проникнуть в город, и среди этих пятерых должны быть те три Таверн, которые есть среди нас. Нет, Лоил, ты тоже должен остаться. На мысе Томан нет Агир. Внимание ты привлечешь не меньше, чем все остальные вместе взятые. А вы, спросил Ранд. Верин покачал головой. Ты забываешь про Дамани. При этом слове «губы» айседы искривились от отвращения. Единственный способ, каким я могу вам помочь, — направлять силу. А никакой помощи не будет, если тем самым я наведу на вас дамани. Даже если они не окажутся близко и не увидят, какая-нибудь может почувствовать направляющую женщину или, раз речь идет об этом, мужчину. Если из предосторожности не ограничиться малыми количествами силы. На Ранда она не глядела. Ему же показалось, что она нарочно этого не делает. А Мэта и Перина вдруг разом заинтересовали собственные сапоги. Мужчину фыркнул Инктор. Верен сядай. Зачем придумывать лишние проблемы?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 Седой пристально посмотрела на каждого из пятерых, изучающий и нахмурившись. Дальше поскачут пятеро. На мгновение показалось, что Инктор вновь попросит, но он, встретив ее пристальный взгляд, пожал плечами и повернулся к Хурину. Далеко до Фалме. Нюхач поскреб макушку. «Если выехать сейчас...»